Глава 50. Лиза и Юрий Ливанов. Через неделю. Вторник. 11 апреля 2023 года. 8.00. Юрий Ливанов. Узнаю ее почти сразу. Она изменилась. Стала взрослее, и женственнее, пусть одета в простой джинсовый костюм. Ее движения стали более уверенными, в то же время плавными. Ее почти не узнать. Однако это бесспорно, Лиза Габарашвили. Еще красивее, чем я ее запомнил. Еще желание Замечаю, как она подходит к кафе «Хлебные секреты», что находится на первом этаже большого офисного здания. Отпирает входную дверь и исчезает внутри. Подхожу ближе. Вижу, что это не просто кафе, а скорее булочная, где... Посетители также могут выпить кофе. В то же время Лиза. Сегодня самое обычное утро, впереди обычный рабочий день, но мне от чего-то очень хочется закрыть дверь на замок, а еще лучше забаррикадироваться на кухне. Кожий чувству что-то не так, не понимая, что со мной происходит. Вздрагиваю от звука открываемые двери, В зал пекарни заходит Зоя, моя работница. Хохотушка с красивыми длинными русыми волосами. Мы с ней трудимся в булочной вдвоем. То я на кухне, то она. Обслуживаем посетителей тоже по очереди. Обожаю эту пекарню. Даже не потому, что моя, а потому, что замечательная. Пусть звучит нескромно, но мы с Зоей вложили в это место столько труда, пота, крови и слез, что разучились скромничать. Обе гордимся плодами нашего труда. Хлебные секреты. Пекарня с небольшим залом, где посетители могут насладиться свежей выпечкой, за чашкой ароматного чая или моего фирменного кофе. Кстати, кофе я готовлю на песке в настоящей турецкой джезве по особому рецепту Габарашвили. У меня много постоянных посетителей. По утрам и в обеденное время здесь всегда многолюдно. Многие забегают в пекарню и вечером, перевести дух после тяжелого трудового дня за чашкой кофе, а заодно купить что-нибудь вкусненькое домой к ужину. Обычно я в своей пекарне как рыба в воде, но сегодня чего-то хочется отрастить глаза на затылке, чувство тревоги не покидает. Еще достаточно рано, но парочка первых покупателей уже есть, просит кофе с собой, удовлетворяются вчерашними пирожками и уходят, а я расставляю на витрине имеющийся ассортимент. Пока что он весьма скудный, ведь свежая выпечка еще только готовится выпрыгнуть из духовки. Решаю сварить кофе и для себя тоже. Может, это меня хоть немного успокоит. Люблю крепкий, бодрящий кофейный аромат. Концентрируюсь на помешивании коричневой жидкости специальной длинной ложкой. И тут слышу голос, который до сих пор иногда является мне в самых кошмарных снах. «Ты стала еще красивее». Резко оборачиваюсь и не верю своим глазам. Юрий Ливанов. Спокойно, спокойно. Дыши, дыши. Пытаюсь избавиться от паники, которая душит. Лиза, если бы ты только знала, сколько раз я тебя вспоминал... «А ты меня вспоминала?» Он ждет ответа. «Но какого?» «Даже если очень постараюсь, не смогу выдавить из себя ничего, кроме жалких хрипов. Даже пальцем не могу пошевелить. Страх парализует. Лишает воли, прямо как когда-то. Давным-давно, когда я была забитой молодой девчонкой, едва окончившей школу, Тут же беру себя в руки. Теперь я уже не та забитая девчонка. «Ты мне ответишь, Лиза?» — спрашивает Ливанов, разглядывая меня. «О да, я тебе отвечу». Пошёл вон!» Не узнаю свой голос. Он будто из загробного мира. Зловещий и полный ненависти. Жду, что Ливанов бросится на меня через стойку с товаром. Готовлюсь начать швырять в него все, что есть под рукой. Но он необычно спокоен. Только грустно качает головой и просит. «Подожди, не кипятись. Я поговорить с тобой хочу». «Нам не о чем говорить», — отвечаю ему все тем же загробным тоном. «Я знаю, я обидел тебя, девонька. Я воспринял тебя как должное тогда». Когда должен был добиваться твоего расположения, я не должен был напирать. Я старый осел. Недаром твоя мать говорила, что упускаю свое счастье. Без тебя в моей жизни счастье больше так и не случилось. Я узнал, что ты замуж, так и не вышла. Подумал, может быть, ты найдешь в себе силы простить и дать мне второй шанс? как в замедленной съемке наблюдаю за тем, как Ливанов заходит за прилавок, направляется прямо ко мне, хочет схватить за руку, в этот момент резко выплескивая ему на руку только что сваренный кофе. Он вскрикивает, трясет обожженной рукой. В этот самый момент его глаза загораются отлично знакомым мне гневом, и он замахивается, спешу отпрянуть подальше, насколько позволяет место. Только посмей меня ударить. Шиплю на него и тоже замахиваюсь. Если он полезет драться, я отвечу. Недаром у меня в руках горячая джезва. Пусть я ему и не соперник, но стоять и истуканом больше не буду. Я более чем готова дать сдачи. И Юрий видит это. Неожиданно останавливается. Сдерживает порыв, опускает руку. Деньги, стройки, власть. «Это все пустое», — говорит он, глядя мне в глаза. «Главное, ты». «Ты моя удача, лизенька. Мы просто должны попробовать все сначала. Я не буду наседать. Я начну за тобой ухаживать. Буду тебя слушать. Дай мне шанс». «Никаких тебе шансов!» Ору, что есть силы. Краем глаза даже замечаю, что из кухни выбегает Зоя, смотрит на нас огромными глазами. Решаю использовать ее появление. Если немедленно отсюда не уберешься, моя помощница позвонит в полицию. Угроза действует. Ливанов отступает. Успокойся, девочка, я всего лишь хотел... Мне плевать, что ты там хотел. Убирайся! Он некоторое время вглядывается в мое разгоряченное лицо, потом грустно хмыкает, И, наконец, признает. «Я понял. Диалога не получится. Я уйду, раз ты так хочешь». «Только сейчас или навсегда? Это что же мне теперь, все время бояться, что он снова меня похитит?» Тут вдруг вспоминаю, что когда-то давно сделал Влад, чтобы Ливанов отстал. Решаю воспользоваться его же методом. «Если еще раз я тебя увижу», Тут же позвоню Виктору Чаадаеву. Он найдет на тебя управу. Я нагло блефую. Не думаю, что отец Влада вообще станет со мной разговаривать, тем более заступаться. Но я должна хоть как-то попытаться себя защитить. После моих слов Юрий замирает, будто его парализовало. Даже лицо перекашивает. Я ликую в душе. Кажется, моя угроза действует. Я впервые одержала над ним вверх. Мамочки, как же приятно. Сказал же, уйду, бросает Юрий зло. И правда уходит. Да что там, почти убегает. Слава богу, он без охранников. Иначе, думаю, так просто я бы от него не избавилась. Не слушал бы угроз. Интересно, почему у него нет охранников?